Глава одиннадцатая Вот здесь у нас проходили лекции по языковедению. Фред первый вошёл в аудиторию и обвёл её взглядом. А пока меня не было, её никак не использовали. Поинтересовалась я, проходя мимо рядов с партами. Нет, просто кто хотел, приходил сюда, чтобы позаниматься. Дядя распорядился, чтобы в ваше отсутствие все изучали языковедение самостоятельно. А вы потом устроите всем проверку, хмыкнул фред «А сам не боишься проверки?» — усмехнулась я. «Пройдёшь?» «Легко», — ухмыльнулся он. но «Ну, смотри, буду к тебе особенно строга», — шутку пригрозила я. «Так что готовься усерднее, спрошу тебя первого». Осталось только всё вспомнить. Я подавила вздох и повернулась к стене, где висели учебные пособия. Прищурилась, рассматривая их. «Это ведь я рисовала?» «Точно». Фред подошёл ко мне. «Угадали или вспомнили?» «Трудно сказать, где воспоминания, а где просто ощущение Я пошла дальше, проводя рукой по гладкой стене. Заметив маленькую выбоину, снова остановилась, потрогала её. «Здесь были крюки», — сказала я с непонятной уверенностью. «Вроде были», — пожал плечами Фред. «Слышал, здесь когда-то находился какой-то склад. Инвентаря». Слова сами срывали с языка. «Крюки были вдоль всей стены», Я просила их убрать. Тут я запнулась, не в силах вспомнить дальше. «Кого просила?» «Кажется, кого-то из курсантов». Скрипнула дверь, и мы с Фредом одновременно обернулись. На пороге стоял рослый парень, похожий пятикурсник. Очень смуглый и смотрел на меня испытующе. «Темный эльф. Кого-то ищете?» Спросила я его. «Вас», — ответил он, не отводя глаз. «Чем-то могу вам помочь?» Я старалась быть сдержанной и вежливой. «Нет». Отозвался он после некоторой паузы. Я конспект забыл. Но, кажется, не здесь. Теперь его взгляда, прожигающего, недружелюбного, удостоился Фред, после чего он вышел. «Кто это?» — спросила я Фреда, понизив голос, будто нас кто-то мог услышать. «Десант», — ответил тот. Он вообразил, что вы его суженая, но никак не может понять, почему не желаете быть его женой. «Второй». Я нервно усмехнулась. Ещё один жених. Есть кто-то ещё в Академии обиженный на меня? Так, чтобы знать на будущее. А то уже устала удивляться. Себе, поинтересовалась я. Обиженных больше нет. Но влюблённых... Так, всё, достаточно. Этих подробностей я знать не хочу. Лучше покажи мне библиотеку. Мне хотелось получить хоть какую-то информацию о фениксах и охотниках. Однако ничего подобного там не нашлось. Легенды и сказания это не к нам, покачал седой головой библиотекарь. Их, скорее, отыщите в женском пансионе, а не в военной академии. Кому тут у нас читать такое? Похоже, в остальном мире действительно решили забыть о фениксах, оставив им место лишь в сказках. Чего не скажешь о Василисках. Твой дядя ведь необычный дракон, спросила я Фреда. Вы так издалека интересуетесь его проклятием? отозвался тот с усмешкой. «Вспомнили о нём? Есть вещи, которые, видимо, записаны глубоко в памяти. Например, умение читать, писать, какие-то бытовые навыки. Я легко определяю расу. Мне знакомы названия, определения», — пояснила я. «Память же не стёрлась до последнего. Иначе я была бы как чистый лист бумаги или младенец. Забылись только люди и события, касающиеся меня». «Вот и про проклятие Василисков помню». Я сразу не поняла, позже догадалась. Его очки, они весьма красноречивы. «Ну да, кто ещё такие носит?» Фред со смешкой почесал затылок. Вечер я провела в одиночестве. Фред был занят тренировками, а ректор... Я его больше не видела. Последующие несколько дней я откровенно скучала, не зная, чем заняться. Слонялась без дела по академии, Иногда меня приглашали на свои занятия другие преподаватели, и я наблюдала со стороны, как проходят чужие занятия. Побывала даже на тренировке у Тху Кугварта, куда бы затащил меня Фред. А вот к ректору я зайти не решилась. Один раз наблюдала за ним из укромного места, сквозь прозрачные стены, но обнаружить себя постеснялась. Он тоже не спешил сближаться со мной. Не избегал, нет, просто будто ждал когда я сделаю первый шаг. Мне и хотелось бы это сделать. Но страх ошибиться вгонял в ступор. И память, будь она неладна, всё никак не хотела возвращаться. Вернее, вспоминались какие-то куски, уже более осознанные и понятные, но всё по мелочи и никак не меняющие положение дел. «Гуляйте!» Итан Мадейра появился на пустой аллее так внезапно, что сердце подскочило к самому горлу. Но рядом с ним шёл Тхукагвард, и меня постигло лёгкое разочарование. «А что мне ещё остаётся делать?» — вздохнула я. «Только гулять. Туда-сюда, туда-сюда. Если бы мне нашлось какое-нибудь дело, я была бы рада. А так чувствую себя совершенно бесполезной». «А пусть Торогронт побудет пока твоим секретарём, Итан!» Вдруг предложил Орк, расплываясь в ухмылке. «Ты же никак не возьмёшь себе помощника, а папки так и не разобраны». «Недалеко как сегодня утром грозился придушить того, кто придумал всю эту документацию». «Я согласна», — быстро произнесла я, не дожидаясь ответа ректора, который явно опешил от такого предложения. «Разберу все папки и сложу всю документацию. В общем, сделаю всё, как скажете. Иначе я сойду с ума от безделья, правда». «Да и надо же мне жалование как-то отрабатывать». Мадейра кашлянул в кулак, прочищая горло, затем ответил. «Хорошо». «Я не против». «Спасибо», — улыбнулась ему. «Когда приступать?» «Завтра». «Приходите ко мне, как начнутся лекции. Буду вовремя», — пообещала я, еле сдерживая радость. «Ну, хоть какое-то занятие». Утро встретило солнцем и неожиданным потеплением. «Похоже, это уже последние погожие денёчки». «Прощание с летом», — сказал профессор Ив. «Мы с ним встретились в коридоре и теперь шли вместе в столовую». «Осень тоже хорошее время года», — заметила я. «Люблю её. Всё будто замедляется. И есть время подумать, поразмышлять и помечтать», — добавил профессор, усмехнувшись. «И это тоже», — согласилась я, смеясь. «Настроение у меня было просто отличное. Возможно, впервые со дня моего возвращения». Так с улыбкой я вошла в кабинет ректора. «Доброе утро». «Доброе». Он, напротив, казался серьёзным и немного рассеянным. «Я готова выполнить любые ваши поручения», — бодро сказала я. «Вот это личные дела курсантов». Мадейра показал стопки папок, громоздившиеся на полках в шкафу. Их необходимо сложить по алфавиту. И по годам зачисления. Поняла. Я сразу направилась к шкафу. Около получаса прошло в напряженной тишине. Я разбирала папки. Мадейра что-то писал за своим столом. Но внезапно он отложил ручку что-то поискал в ящике и подошёл ко мне. В руках у него был некий документ. «Это ваше направление. Из университета Фолвейна к нам на стажировку», – произнёс он. «Показываю вам для того, чтобы вы не сомневались в моих словах». «Спасибо, но это лишнее», – ответила я, возвращая ему документ. «Я уже достаточно убедилась в том, что это правда». «Почему вы мне поверили?» Ректор привалился плечом к шкафу и скрестил руки на груди. «Не сбежали, не испугались, когда узнали, что вас убил я». «Потому что...» «В груди защемило, сердце застучало быстрее». «Вы не отрицали это, честно ответили на мой вопрос. И про свадьбу тоже. А ещё вы написали мне ту записку. Сомневаюсь, что вы бы это сделали, если бы хотели мне зла. И вы ждали меня». «Ждали ведь?» Я посмотрела на него с затаённым ожиданием. «Ждал. Его ладонь накрыла мою». И в этот миг шкаф качнулся, одна из стопок накоренилась, и папки посыпались на пол. «Гхарк!» — выругался Мадейра. «Сейчас соберу», — спохватилась я, опускаясь на колени. «Я помогу». Он присел рядом и начал подбирать разлетевшиеся по полу документы. «Еще под столом несколько», — показала я, направляясь туда. Ректор тоже оказался там. Мы одновременно потянулись за одной и той же бумагой и случайно столкнулись лбами. «Простите», — пробормотала я, прикрывая ладонью ушиб. «О, Калла, какая же глупая и нелепая ситуация. В других обстоятельствах было бы даже забавно, но я тоже виноват». Ректор вдруг улыбнулся, и моя внутренняя пружина вмиг расслабилась. «Не больно?» «Нет, мне такие мелочи нипочем. Через минуту ничего не останется». Я тоже усмехнулась. «Покажи». Мадейра убрал мою руку со лба и осторожно потрогал ушиб. Он держал мою руку, не выпуская, и был так близко, почти лицом к лицу. Моё дыхание против воли участилось, в животе вспыхнул пожар. Мне сегодня снился сон, вырвался у меня. Какой? Его дыхание коснулось моих губ. В нём вы рассказывали, насколько опасны ваши прикосновения и поцелуи. Это ведь не правда? Правда, шепнул ректор. Но к вам, Террагранд, это не относится. Его губы были совсем рядом, но он медлил с поцелуем. А я ждала его, желая и страшась одновременно. итон Громкий голос Гварта полоснул словно ножом, безжалостно разрезая оставшиеся миллиметры между нашими губами. Я отточив отпрянула от ректора, он же с шумом выдохнул. А орк, наконец, заметил нас. «Харк!» — проговорил он. «Я, кажется, помешал. Продолжайте, зайду позже». «Доставайся уже». Мадейра подобрал последний документ и подал мне. «У нас рассыпались бумаги». «Зачем-то сообщила я, вскакивая и устремляясь к шкафу». Ректор тоже поднялся, повернулся к корку «Что случилось?» «Твой племянник опять чудит», — заявил Гвард, по-свойски располагаясь в кресле. «Если раньше его было не загнать на тренировку, то теперь не выгнать. Ко мне уже другой курс пришел, а он отказывается идти на лекции». «Говорит, он там уже всё знает и не хочет лишний раз сушить мозги». «Нет, меня, конечно, радует, что он изменил своё отношение к тренировкам, но я из-за успеваемости его волнуюсь». «Хорошо, я поговорю с ним», — устало произнёс Мадейра. «Или пусть ещё Тарагрант поговорит», — Орк взглянул на меня. «Он её тоже слушает». «Я попробую». «Но Фред слишком упрям», — усмехнулась я. «И переубедить его будет трудно». «Если бы я хотя бы сама преподавала...» «Хотелось бы, чтобы вы поскорее вернулись к преподаванию». Тхукагвард громко щелкнул костяшками пальцев. «Меньше было бы шатающихся без дела курсантов. А замена на ваши пустующие часы не всегда находятся». «Я подумаю, что можно с этим сделать, Тергвард», — сказала я. «Возможно, стоит поискать какое-нибудь полезное занятие для этих шатающихся». «Было бы хорошо», — одобрил орк. «Подумайте, раньше у вас это хорошо выходило». Далее они с ректором перешли к обсуждению других учебных вопросов, после чего собрались уходить. «У меня сейчас две тренировки», — сказал мне Мадейра. «Если справитесь с документами раньше, можете не ждать меня, Терегрант. Дела на сегодня больше нет». Я кивнула и вернулась к папкам. Такой радостный с утра день явно начал скатываться куда-то не туда.